Зергиус Ванкукер. Скандинавия. Полная история. Термин «Скандинавия» восходит к средневековой латыни. Впервые это слово упомянул древнеримский ученый Плиний Старший. В своем энциклопедическом труде естественная история. Традиционно Скандинавия включает в себя три страны – Швецию, Данию и Норвегию.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 Все это создает уникальный облик скандинавских стран и их особый путь в истории. В чем-то близкий России, а в чем-то бесконечно далекий. Ключевые даты истории Скандинавии 8050 год до нашей эры. Примерно этим периодом датируются наиболее древние, обнаруженные остатки человеческих поселений в Дании, Норвегии и Швеции. 2800 год до нашей эры. Примерно в это время в Скандинавии появилась металлообработка. 2300-500 годы до нашей эры. От этого периода сохранилось множество наскальных изображений, петроглифов. В западной Швеции особенно известны изображение из Танума. И в Норвегии наскальные рисунки в Альте. Они изображают эпизоды связанные с охотой о образом жизни, боевые действия корабли и так далее. 320-е нашей эры Первый автор, описавший посещение Скандинавии, греческий путешественник Пифей из Массалии, совершивший плавание по северным морям. 77-й год. Термин «Скандинавия» восходит «Скандинавия» из средневековой латыни, а впервые это слово в форме Скандинауя упомянул древнеримский ученый Плиний-старший. В своем энциклопедическом труде «Естественная история». 98 год. Корнелий Тацит написал о народе, который он называл Суйонес свионы, обитавшим на островах в море. Эти свионы имели корабли, отличавшиеся тем, что у них был нос с обеих сторон, форма характерная и для более поздних судов викингов. Название «Суионес» аналогично англосаксонскому «Свеон», а страна этих людей называлась на англосаксонский манер «Свеоланд», страна «Свеев». Отсюда происходит современное название Швеции. 375 год. Умер король Остготов Эрманарих, прототип конунга Иор Мунрека из саги о Вельсунгах. 437 год. Погиб король бургундов Гундихарий, прототип Гуннера из саги о Вельсунгах. 570 год. Даны вторглись во Францию, королевство на территории нынешних Нидерландов и Северной Германии. 600 год. Основана Упсала, крупнейший культовый и политический центр языческой Скандинавии. 705 год. Основание Рибы на полуострове. Ютланд, старейшего города Дании. 715 год. Бенедиктинский монах и миссионер Виллиброд, первый христианин в Скандинавии. Но его попытка обратить в христианство Данов оказалась безуспешной. 750 год. Основание Бирки, крупнейшего торгового центра шведских викингов, который упоминается в житии апостола Севера, святого Ансгара. С 19 века Бирку отождествляется с небольшим островком Бьоркио на озере Мелорен, которое в эпоху викингов было заливом Балтийского моря. 789 год. Норвежские викинги напали на английский город Портланд. 793 год. 8 июня. Викинги разграбили женский монастырь святого Кутберта. На северо-востоке Острова Линдисфарн, восточное побережье Шотландии. Монастырь был сожжен, а его обитатели уничтожены. Началась так называемая эпоха викингов. 795 год. Викинги опустошили Ирландию с окрестными островами. 799 год. Викинги совершили первое вторжение на территорию франкского государства. 800 год. Викинги освоили Шотландские и Оркнейские острова, возведя там укрепленные лагеря. 800-й год. Первые северные люди появились у берегов Испании. 810-й год. Даны, древние германцы, населявшие территорию нынешних Швеции, Норвегии и Дании, под предводительством Готфреда, напали на Фрисландию, историческую область на побережье Северного моря, ныне это Нидерланды. 810 год. Отряды викингов едва не дошли до Ахена, столицы империи Карла Великого. 812 год. Начало гражданской войны за датский трон. хорельд Клак оспаривал престол Ютландии у короля Хорика I. 814 год. Королю Хорику I удалось временно захватить власть и удерживать престол до 819 года. 825 год. Отряд викингов поселился в окрестностях ирландской реки Лифей, основав город Дублин. 826 год. Осень. Сокороль Ютландии Харальд Клак под влиянием Людовика Благочестивого принял крещение в Майнсе. 827 год. Король Хорик I смог окончательно изгнать своего главного конкурента Харальда Клака и стать единоличным правителем Дании. 828 год. Король Хорик I совершил нападение на Саксонию. 829 год. Христианский проповедник Ансгар, которого также называли апостолом Севера, впервые прибыл в Бирку. 834 год. Один флот викингов в Торксе в Сену, а другой на Луару. Был атакован город Руан. 835 год. В 835 году викинги подвергли очередному нападению Фрисландию. 837 год. Викинги разрушили Антверпен, взяли Дорник и Михелен, а остров Влахерн в устье Шельды стал опорной базой для их следующих нападений. 837 год. Из Норвегии прибыл племенной вождь Хёвдинг Тургейс во главе многочисленного войска. Он оставил свои 120 кораблей по защитой земляных укреплений в бухте Дандолка, после чего стал совершать набеги по всему Ольстеру, так называлась одна из четырех исторических провинций Ирландии, опустошая огромные территории. 838 год. Викинги под предводительством датчанина Гастинга сожгли амбуаз. Таким образом, к концу правления Людовика Благочестивого оказались разорены все прибрежные области Саксонии, Фрисландии, Фландрии и многие северные районы Нейстрии. Значительно ослабли связи франкского государства с Британскими островами. 839 год. Викинги основали королевство в Ирландии со столицей в Арми. 841 год. В Дублине викингами были заложены крепостные стены. 843 год. Викинги захватили Нант и остров Нуармутье в устье Луары. Там они основали базу, откуда стали совершать постоянные набеги на побережье Бискайского залива. 844 год. Викинги разграбили Тулузу. 844 год, август. Викинги неожиданно появились в усте реки Тежу. 844 год, сентябрь. Нападению викингов подвергся Кадис. 844 год, октябрь. Викинги атаковали Севилью. Эмир Абд-ар-Рахман II бежал в Кармону Викинги подожгли арабские корабли, и город пал. Грабежи и убийства продолжались 7 дней. 844 год, 1 ноября. Эмир Абд-ар-Рахман II атаковал викингов у Таблады. В кровопролитом сражении победили арабы. Было убито более 1 тысячи викингов, еще 400 человек попали в плен, и 30 кораблей были сожжены. 845 год, март. Викинги захватили Париж. Франкский король Карл II Лысый, сын Людовика Благочестивого, чтобы уберечь Париж от разрушения, выплатил датскому конунгу Рагнару Лотброку огромный выкуп. 845 год. Был убит Тургейс, один из наиболее известных предводителей викингов, действовавших в Ирландии. 851 год. В Англию прибыл новый флот викингов, на этот раз не менее 350 судов. Викинги вторглись на Темзу, взяли Кентербери и Лондон, обогатились, разбили Беорт Вульфа, первого выборного короля Мерсии, а затем перебрались через Темзу и вступили в Сурей. 853 год. Норвежец Олаф Белый завоевал Дублин, И стал королем викингов на острове Ирландия, носившим титул король Дублина. 854 год. В результате междуусобиц погибли почти все члены королевского рода в Дании, и страна окончательно распалась. 859 год. Новая флотилия викингов в составе 62 кораблей напала на астурийское побережье, но губернатор Ла Коруни Дон Педро Тейн успешно отразил атаку Викингов возглавлял правитель Швеции Бьорн железнобокий 859 год Бьорн Железнобокий достиг Гибралтары и разграбил средиземноморское побережье Марокко 860 год Викинги открыли остров Исландия, после чего стали совершать набеги на Северную Африку и Италию 860 год Викингами-варягами был произведен набег на Константинополь. Они были разбиты, но сумели произвести устрашающее впечатление на защитников города. 861 год. Франкский король Карл II Лысый подкупил датские отряды на Сомме, чтобы они разбили своих соплеменников на Нижней Сене. 862 год. на Железнобокий разорил Валенсию. 862 год. Скандинавский предводитель Рюрик, пришедший в новгородские земли по призыву славян, стал основателем новгородского княжества на Руси, князем новгородским и родоначальником княжеской, ставшей впоследствии царской династии Рюриковичей. 865 год. Нападение викингов на Нортумбрию, королевство на севере Англии. Предводитель викингов Рагнар Лодброк, был разгромлен королем Эллой II, схвачен и брошен в яму со змеями, где он и умер мучительной смертью. 866 год. Сыновья Рагнара Лотброка привезли к берегам Англии большую армию, названную хронистами Великим войском язычников. 867 год, 21 марта. Великое войско язычников, возглавляемое сыновьями Рагнара Лодброка, напало на Нортумбрию. В кровопролитной битве викинги одолели англичан король Элла II, попал в плен и был предан мучительной казни. 870 год. Викинги основали торговый город в Старой Ладоге. На месте впадения реки Ладошка в Волхов была построена первая деревянная крепость. 870 год Викинги после четырехмесячной осады захватили столицу Бритского королевства Дамбартон. 872 год Харальд Прекрасноволосый, в ходе войны за объединение крупнейших княжеств одержал победу при Хаферсфьорде, после которой он стал именовать себя правителем норвежцев. Именно тогда вошел в употребление Топоним Норвегия что значит Северный путь, созданное в 872 году Королевство Норвегия, существует уже более 1100 лет и является одним из первых государств Европы. 874 год. Норвежец Ингольф Арнардсон основал первое поселение в Исландии, Рейк-Явик. 874 год. Был убит во время сбора Дани шотландцев король Дублина Олаф Белый. 877 год. Был убит в сражении при Странгфорд-Лох, Хальфдан, Рагнарсон, один из сыновей Рагнара Лодброка, первый король Йорка и король Дублина. 880 год. Вы начальник викингов Данов Гутрум Старый. Выступил в поход на Восточную Англию, и вскоре войска данов провозгласило его своим королем. Так на территории современной Англии возникло второе, после королевства Йорвик, государство викингов. 882 год армии Гутфрида, сына Харальда Клака, были разграблены все крупнейшие южно-латарингские и рейнские города, в том числе Маастрихт, Льеж, Кёльн, Кобленец, Трир и Мец. После этого император Карл III Толстый был вынужден заключить с викингами мир, предоставив Гудфриду титул герцога Фризского. 885 год, ноябрь. Огромный флот викингов, более 700 судов, подошел к Парижу. Началась осада, длившаяся много месяцев. 886 год, лето. Викинги предприняли решительный штурм Парижа, но были отбиты. Вслед за этим правитель западно франкского королевства Карл III Толстый, внук Людовика Благочестивого, не отважился атаковать, обступил с викингами в переговоры и выкупил у них мир за огромную сумму. 886 год. Альфред Великий отбил у викингов Лондон и заключил мирный договор с вождем викингов в Восточной Англии. Гутрумом Старым, сыном Рагнара Лодброка. Согласно договору, была признана независимость обоих государств и установлена западная граница датских владений. Этот документ положил начало существованию Денло, области датского права, как особого государственного образования, управляемого собственными законами. Английской столицей викингов стал город Йорк, Йорвик, 889 год. Отряд викингов во главе с выходцем из знатной датской семьи Рольфом Реллоном-пешеходом обосновался в области нижнего течения реки Сяны, совершая оттуда набеги на остальные части Франции. 890 год. Умер Гутрум Старый. 891 год, 26 июня. Викинги под предводительством Зигфрида. В сражении на реке Гейле, близ Маастрихта, разбили войска короля восточных франков Арнольфа, племянника Карла III Толстого. 891 год, 1 сентября. Состоялось сражение между восточными франками и викингами при Лёвине, в результате которого прекратились набеги северных людей на территории современной Бельгии и Нидерландов. 911 год. Сен-Клер-Сюр-Эптский договор – соглашение между королем западных франков Карлом III Простоватым и Рольфом Рулоном Пешеходом, первым герцогом Нормандии, основоположником Нормандской династии. По условиям этого договора северные люди получили возможность поселиться на территории Нейстрии в обмен на обязательство оборонять королевство Карла III от дальнейших вторжений викингов. 930 год. Состарившийся Харальд прекрасноволосый разделил Норвегию между своими сыновьями, передав власть великого Конунга своему любимому сыну Эйрику. 932 год. Умер Рольф Рулон пешеход, первый герцог Нормандии, под именем Роберт Первый. И после него герцогом Нормандии стал его сын Велигелем Первый Длинный Меч. 933 год. После смерти Харальда Прекрасноволосого вся полнота власти в Норвегии перешла к Эйрику Кровавая Секира, который сразу же после смерти отца убил своих братьев. 936 год. Горм Старый стал первым исторически признанным правителем всей Дании. От него пошла родословная всех датских монархов, вплоть до правящей в настоящее время королевы Маргретта, Второй. Что делает Данию старейшей непрерывной монархией в Европе? 958 год. Харальд Синезубый, сын Горма Старого, стал королем Дании. 965 год. При Харальде Синезубом Дания официально приняла христианство. 980 год. По приказу короля в Дании были возведены королевские крепости у Треллиборга и Фюркета. 982 год Родившийся в Норвегии Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии, открыл новый остров, который он назвал Гренландией, что дословно значит Зеленая земля 985 год или 986 год норвежский купец по имени Бьярни Хэри открыл Америку, но не высадился на берег. 995 год Олаф I Трюгвасон, правнук Харальда Прекрасноволосова, был провозглашен верховным конунгом Норвегии. Норвегия вышла из-под датской власти. 997 год. Олаф I Трюгвасон основал город Нидарус Тронхейм. 999 год. Олаф I Трюгвасон обратил норвежцев в христианскую веру. 1000 год. Лейф, Счастливый, он же Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего, стал первым европейцем, высадившимся в Америке. Открытую им землю он назвал Винланд. Это произошло за пять веков до Христофора Колумба. Тысячный год сентябрь. Олаф I трёгвасон, погиб в битве у острова Свольд, Свольдар. И после его смерти Норвегия вновь перешла под власть датской короны. 1002 год, 13 ноября. По приказу короля Англии Этельреда II, неразумного, практически все данные, жившие в Англии, были беспощадно убиты в день святого Брайса, в ответ на это Свен I Виллобородой, сын Харальда Синезубова, с многочисленной армией вторгся в Англию. 1004 год. Крестился король Олаф Шотконунг. И с этого началось принятие христианства как официальной религии на территории Швеции. 1013 год. Свен I Виллобородой окончательно завоевал Англию. Английский король Этельред сбежал в Нормандию. Лондон капитулировал, и Свен был провозглашен королем. 1014 год, 2 февраля. Свен I Виллобородой вдруг почувствовал острую боль в желудке и умер в страшных мучениях вероятно, он был отравлен. 1016 год, октябрь. Кнут, великий сын Свена Вилобородова, разбил англичан в битве при Ассандуне. 1016 год, ноябрь. Кнут, великий, стал королем всей Англии. 1018 год. Кнут, великий, стал также королем Дании. 1028 год. Кнут, великий, завоевал Норвегию объединив таким образом Англию, Данию и Норвегию под одной короной. 1031 год. Будущий король Норвегии Харальд III Суровый прибыл в Киев и поступил на службу к Ярославу Мудрому. 1034 год. Харальд Суровый со своей дружиной около 500 человек поступил на службу к Византийскому императору. 1035 год, 12 ноября умер Кнут Великий. После этого его сын самостоятельно управлял Норвегией, но жестокость правления восстановила население против него. Он бежал в Данию, а в Норвегии восстановилась прежняя династия. 1041 год. Харальд Суровый в составе Варяжской гвардии принимал участие в подавлении болгарского восстания Петра II Деляна, и он лично убил болгарского царя в одном из сражений. 1042 год. Харальд Суровый и его варяги приняли активное участие в дворцовом перевороте, в результате которого император Михаил V Калафат был свергнут и ослеплен. 1043 год. Харальд Суровый принял участие вместе с новгородским князем Владимиром в походе на Константинополь. Этот поход закончился миром, заключенным в 1046 году. 1046 год. Харальд Суровый стал соправителем в Норвегии. 1047 год. Умер Магнус Добрый, и Харальд Суровый начал войну со Свеном II Эстриценом за датскую корону. 1048 год. Харальд Суровый основал торговое поселение Осло, ставшее впоследствии столицей Норвегии. 1050 год. Харальд Суровый разграбил и сжег дотла Хэбидю. Главный торговый центр Дании. 1066 год, 25 сентября. Король Харальд III суровый погиб в битве при Форт Бриджи около города Йорк против войска короля Англии Гарольда Годвинсона. С гибелью Харальда стрела пронзила ему горло. Прекратился период вооруженной экспансии скандинавских правителей, называемой «эпохой викингов». 1087 год. Храм в Упсале, центральное место поклонения в древне-скандинавском язычестве, разрушен по приказу короля Швеции Инге Старшего. 1101 год. Установлены границы между тремя северными государствами на встрече трех королей в Кунга-Хелле. 1103 год. Поход короля Норвегии Магнуса III Голоногова на остров Мэн. Он прекратил гражданскую войну на острове и привел население к присяге на верность. 1103 год, 23 августа. Разграбив и покорив большую часть Ольстера, Магнус III Голоногий готовился к возвращению в Норвегию, но попал в засаду и был убит. 1157 год. Вальдемар I Великий стал королем Дании. 1160 год. Убийство короля Швеции Эрика IX датским лордом Магнусом Хенриксеном в окрестностях Упсалы. После смерти Эрик стал почитаться как Эрик-святой, покровитель Швеции. 1203 год, 17 июля. Варяжская стража вступила в свое самое значительное сражение, когда крестоносцы начали наступление на Константинополь. 1204 год, 12-13 апреля героическая оборона Константинополя. В ходе штурма города варяги защищали Галатскую башню, яростно отбивая атаки крестоносцев в рукопашном бою. Ничего не дала. Царствовавший тогда Алексей III предпочел сбежать. Захватчики взяли штурмом стены города, а днем позже столица уже была полностью во власти крестоносцев. 1252 год. Основание города Стокгольма. 1319 год. Норвегия оказалась в унии со Швецией. Это была персональная уния. Оба государства сохраняли самостоятельное управление и законодательство, а общим был лишь монарх, который должен был пребывать то в Швеции, то в Норвегии. 1347-1350 годы. Черная смерть, эпидемия чумы, унесла жизни больше половины населения Норвегии. 1349- 1350 годы. В Швеции свирепствовала чума. 1359 год. Король Магнус IV созвал первый Риксдаг, парламент Швеции. 1370 год, 24 мая. Ганзейский союз и датский король Вальдемар IV подписали мирный договор, прекративший войну между ними и предоставляющий Ганзе, Эффективную возможность торговли и политическую монополию в Скандинавии. 1387 год, 3 августа. Умер 17-летний король Дании и Норвегии олов Его мать Маргрета была провозглашена госпожой и хозяйкой Дании. 1388 год, 2 февраля. Королева Маргрета Даская была признана в качестве правительницы в Норвегии. 1389 год 22 марта. Королева Маргретта Датская была признана в качестве правительницы в Швеции. 1397 год 17 июня. В Кальмарском замке был подписан договор о создании унии между Данией, Швецией и Норвегией. Эрик Померанский, племянник королевы Маргретта, стал первым королем, возглавившим Кальмарскую унию. 1412 год, 28 октября. Умерла королева Маргретта Датская. 1436 год. Антидатское восстание в юго-восточной Норвегии. 1450 год. Коронация Кристиана I в Тронхейме. На датско-норвежском совете в Бергене принято решение об объединении двух стран Которая сохранялась до 1814 года 1453 год двухлетнее перемирие в войне между Швецией и Данией 1455 год Возобновление войны между Швецией и Данией 1477 год Основание Упсальского университета по инициативе архиепископа Якоба Ульфсона 1506 год Новая война шведов с дайчанами 1518 год Датская армия под предводительством Кристиана II потерпела поражение от Стена Стура младшего в битве под Стокгольмом. 1520 год Король Кристиан II вновь напал на Швецию. 1520 год 2 февраля Вбитый при Боге Сунде. Регент Стен Стура-младший потерпел поражение. Он умер по пути в Стокгольм на льду озера Мелорен. 1520 год, 1 ноября. Датский король Кристиан II стал королем Швеции. 1520 год, 8-10 ноября. Стокгольмская кровавая баня. Массовая казнь шведских дворян и служителей церкви состоявшееся в Стокгольме по приказу датского короля Кристиана II. 1523 год, 20 июня. Густав Васса освободил Стокгольм, подтвердив независимость Швеции от Дании. С этого момента началось монархическое правление династии Васса, а Кальморская уния перестала существовать. 1524 год, 1 сентября. Дания признала независимой Швеции под властью Густава Васы по договору в Мальме. 1528 год, 12 января. Коронация Густава I Васы в Упсоле. 1536 год. Норвежское королевство стало датской провинцией. Эта датско-норвежская уния пришла на смену Кальмарской унии. 1540 год был опубликован первый полный шведский перевод Библии, так называемая Библия Густава Васы. 1560 год, 29 сентября. В Стокгольме умер Густав I Васа. 1567 год. Король Эрик XIV, сын Густава I Васы, совершил расправу над семьей Стуре в Упселе. 1570 год, 15 декабря. Штетинский мирный договор, заключенный между Швецией и Данией, завершил Северную семилетнюю войну 1563-1570 годы. Он окончательно упразднил Датско-Шведскую унию. Датский король отказался от претензий на шведский престол, а шведский король – на оставшуюся властью датчанам в Норвегию. 1582 год. 15 декабря. Дания и Норвегия приняли Григорианский календарь, установив следующий день на 25 декабря. 1593 год, март. На церковном соборе в Упсале Швеция приняла лютеранское вероисповедание. 1611 год, май. Дания объявила войну Швеции, начиная Кальмарскую войну. Датский король Кристиан, четвертый, лично возглавил войско и вторгся в шведские пределы. 1611 год, 30 октября. Умер король Швеции Карл IX и войну продолжил сын его Густав II Адольф. 1612 год, январь. Аксель Оксеншерна стал рикс-канцлером. Его стараниями Швеция достигла зенита своего могущества. 1612 год 24 мая. После трехнедельной осады датчане обладали Эльвсборгом, важнейшей шведской крепостью и единственным шведским портом в проливе Категат. 1612 год июль. Отражение датского нападения на Иончепинг. 1613 год 20 января. Между Швецией и Данией подписан мирный договор. Швеция получила обратно Кальмар, а Дания на 6 лет сохранила за собой крепость Эльвсборг. 1621 год Основание города Гетеборга второго по величине города Швеции после Стокгольма. 1628 год, 28 апреля Король Дании Кристиан IV подписал трехлетний Альянс со Швецией по условиям которого обе державы согласились прийти на защиту Штральзунда в случае нападения. 1632 год, 6 ноября. Битва при Люцине. Смерть короля Густова II Адольфа. 1645 год, 13 августа. Между Швецией и Данией подписан Брем Мирный договор, по которому Швеция получила датские острова Готланд и Халланд, а Норвегия уступила Швеции северные провинции Ямтланд и Херьедален. 1655 год. Начало Второй Северной войны, которая укрепила Швецию как великую державу. 1658 год, 26 февраля. Данию вынудили заключить мир в Роскеле. Швеция получила Сканью, Блёкинге, Халланд, Бохуслен, Трёнделак и остров Борнхольм. 1659 год, 10-11 февраля. Шведы предприняли неудачную попытку штурма Копенгагена. 1660 год, февраль. Шведская армия напала на Норвегию и осадила Фредриксхальт. 1675 год сентябрь. Дания объявила войну Швеции. 1675 год 28 сентября. Коронация Карла XI в Уппсале. 1676 год июнь. Шведский флот потерпел поражение в морском бою у южного мыса острова Эланд. 1676 год август. Шведы нанесли поражение датчанам. При Хальмстаде 1676 год, 4 декабря Карл XI одержал победу в Лунде 1677 год, июнь Датчане предприняли неудачную попытку штурма Мальме. 1677 год, июль Датский флот нанес поражение шведскому флоту в бухте Кёге 1682 год, 17 июня. Родился будущий король Карл XII. 1697 год, апрель. Коронация Карла XII. 1700 год. Начало Северной войны. 1700-1721 годы, закончившиеся поражением Швеции. 1700 год, ноябрь. Победа Карла XII в битве при Нарве. 1708 год, 4 ноября. Гетман Иван Мазепа предал Россию и перешел на сторону Швеции. 1709 год, 27 июня. Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Разгром шведов ознаменовал собой... Начало упадка Швеции как великой державы. 1718 год 30 ноября. Гибель короля Карла XII при Фредериксхале. 1741 год 28 июля. Швеция объявила войну России с целью вернуть себе утраченные в ходе Северной войны территории. 1742 год 24 августа. Капитуляция шведской армии в Гельсингфорсе 1757 год, июнь Вовлечение Швеции в Семилетнюю войну Швеция заключила союз с Францией и Австрией против Пруссии 1786 год, 20 марта Король Густав III учредил Шведскую академию 1801 год, 2 апреля Британский флот нанес поражение датскому флоту на рейде Копенгагена. Бомбардировка Копенгагена. 1808 год, февраль. Начало русско-шведской войны, русская армия вошла в Финляндию. 1808 год, ноябрь. Шведская армия покинула Финляндию. 1809 год, 13 марта. Король Густав IV Адольф собрался бежать, но был арестован дворянными заговорщиками во дворце в Стокгольме. 1809 год, 6 июня. После переворота королем провозгласили герцога Карла, дядю Густава IV Адольфа. 1811 год. Основание университета в Кристиане, Осло. 1814 год, 14 января. Кильский мирный договор, положивший конец англо-датской войне. 1807-1814 годы. Швеция оккупировала Норвегию, отдай не но норвежцы не признали условия кильского мира. 1814 год 17 мая. Государственное собрание выбрало датского принца Кристиана Фредерика королем Норвегии и приняло Конституцию. Но Швеция заставила Кристиана, Фредерика, отказаться от норвежского престола, и королем был провозглашен Карл XIII. 1815 год, июнь. Швеция уступила помиранию Пруссии, которая отдала Дании герцогство, Лауенбургское, а также предоставила значительную денежную сумму. 1815 год, 8 июня. Окончание работы Венского конгресса. Признание личной унии Швеции и Норвегии. 1818 год 5 февраля. Умер король Швеции и Норвегии Карл XIII. И на престол вступил установленный им наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот. 1844 год 8 марта. Умер король Карл XIV. Юхан. Маршал Бернадот. 1866 год 15 июня-14 октября Первая скандинавская промышленная выставка в Стокгольме 1867 год Шведский химик и предприниматель Альфред Нобель изобрел и запатентовал Динамит 1872 год умер Карл 15 18 сентября Брат Карла 15 Оскар 2 взошел на трон сентябрь. 1895 год и 27 ноября. В шведско-норвежском клубе в Париже Альфред Нобель подписал завещание, согласно которому большая часть его состояния, около 31 миллиона шведских марок, предназначалась для учреждения премии за достижения в области физики, химии, медицины и литературы, а также за деятельность по укреплению мира. 1896 год 10 декабря Умер Альфред Нобель 1901 год Начинается присуждение первых Нобелевских премий 1905 год, 7 июня Расторжение Уния Норвегии со Швецией, существовавшей с 1814 года Односторонний выход Норвегии из унии привел к напряженности и всеобщей мобилизации По обе стороны границы. 1905 год, 18 ноября. Восшествие на норвежский престол датского принца Карла, принявшего имя Хокона VII. 1911 год, 14 декабря. Открытие южного полюса Земли норвежским полярным исследователем Руалем Амулсоном 1912 год. Летние Олимпийские игры в Стокгольме, Швеция 1913 год Шведские женщины получили право голоса при выборах в парламент 1913 год Датский физик Нильс Бор создал свою модель атомного ядра, которая изображала атом как положительно заряженное ядро, окруженное электронами, перемещающимися по круговым орбитам. Этим был проложен путь к квантовой механике. 1914 год. Швеция объявила о своем нейтралитете в войне великих держав. 1916 год. 1 ноября. В Швеции введены карточки на сахар. 1917 год. Вышел новый перевод Библии. Библии Густава 5. 2 октября. 1920 год, 10 января. Швеция, Дания и Норвегия вошли в Лигу наций. 1921 год, 12 сентября. Первые женщины стали депутатами парламента Швеции. 1922 год, 22 января. Эльса Андерсон стала первой шведской женщиной-летчиком, погибшей при совершении прыжка с парашютом. 1924 год. Столица Норвегии – крестьяне, переименована в Осло. 1927 год, 14 апреля. В Гетеборге с конвейера сошел первый автомобиль Volvo. 1936 год, 13 января. В шведских кинотеатрах прошел премьерный показ американского художественного фильма «Анна Каренина» с Гретой Гарбо, урожденной Гретой Ловисой Густавсон. В главной роли. 1937 год, 3 марта. Правительство запретило шведским гражданам участвовать в гражданской войне в Испании. 1939 год, 31 марта. Швеция признала фашистский режим Франсиско-Франко. 1940 год, 9 апреля. Вторжение немецких войск в Данию и Норвегию. 1943 год, 15 июля. Ингвар Кампрат основал компанию Икея. 1945 год, 24 октября. Дания стала членом Организации Объединенных Наций. 1945 год, 27 ноября. Норвегия стала членом Организации Объединенных Наций. 1946 год, 9 ноября. Швеция стала членом Организации Объединенных Наций. 1949 год, 4 апреля. Вступление Дании и Норвегии в НАТО. 1950 год, 20 октября. Умер король Густав V Адольф. Его место на шведском троне занял Густав VI Адольф. 1952 год. Зимние Олимпийские игры в Осло, Норвегия. 1969 год, 23 декабря. В Норвежском море найдена нефть. 1972 год, сентябрь. Референдум о вступлении Норвегии в ЕС. Большинство граждан против. 1973 год, 1 января. Дания стала членом ЕС. 1974 год, 6 апреля. На музыкальном конкурсе Евровидения шведская группа AB победила с песней «Ватерлоу». 1986 год, 28 февраля. В центре Стокгольма застрелили премьер-министра Швеции Улафа Пальмы. Это преступление так и не было раскрыто, хотя затраты на следствие и судебные процедуры превысили 500 миллионов евро. 1991 год, 30 сентября. Ингарет Троэдсон стала первой женщиной, председателем парламента Швеции. 1994 год. Повторный референдум о вступлении Норвегии в ЕС. Результат тот же. Большинство граждан против. 1994 год. Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, Норвегия. 1995 год, 1 января. Швеция стала новым членом ЕС. 2000 год, 1 января. Шведская церковь отделилась от государства. 2006 год, 10 декабря. Первый шведский астронавт Арне Кристер Фуглисанг отправился на шаттле Discovery STS-116 в космический полет, продолжавшийся до 22 декабря. 2009 год, 1 мая. В Швеции были легализованы однополые браки. 2009 год, 29 августа-11 сентября. В ходе второго своего полета на шаттле Discovery, STS-128, шведский астронавт Арне Кристер Фуглесанг, находясь на МКС, дважды совершил выход в открытый космос а 2015 год – 2-12 сентября. Первый астронавт Дании Андреас Эннавольд Могенсен совершил космический полет в качестве бортинженера 1 транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М КМКС». Продолжительность его полета составила 9 суток и 20 часов 13 минут 51 секунду. ТОП-25. Самые знаменитые личности в истории Скандинавии.